Лорд Винслер знал, что делал. Не было ни вскинутой руки, ни долгой настройки. Вместо этого он уставился мне в глаза. Затем я почувствовала сильнейший и направленный в мою сторону магический удар. В ушах тотчас же зашумело. Во рту появился вкус крови, а перед глазами поплыло. Я почувствовала, как на меня давит, словно собирается разможить мой череп взгляд лорда Винслера, который... Уверена, он собирался подчинить меня своей воле накинув заклинание, лишавшее меня моей. Хотел магии заставить меня сделать то, что ему нужно. Скорее всего, отправить к Мартину, чтобы я сняла свою кандидатуру с отбора. Затем заставить прилюдно извиниться перед своей мерзкой селией. После чего выпить отраву в бокале с ней на брудершафт и опозориться на всю академию. Не знаю, как бы он потом все обставил, потому что ментальное вмешательство обязательно бы заметили. Наверное, с высокомерным видом заявил бы, что я проявляла ужасную дерзость с ним в разговоре. Грубила или даже оскорбляла королевскую власть. И он принял соответствующие меры. Проник ко мне в голову, чтобы восстановить справедливость. А все остальное, что со мной произошло, это уже моя вина и мои собственные решения. Только вот лорд Винцлер не знал об искусном артефакте на моей руке, который его и остановил. Давление почти сразу исчезло а советник короля отшатнулся, словно получил в ответ точно такой же удар. Но сдаваться он не собирался. Наверное, попросту не умел этого делать. Снова уставился на меня давящим взглядом, попытавшись довершить начатое. Ударил еще раз, стремясь смести преграду у меня в голове, на что получил тем же самым в ответ. Зеркальный артефакт сделал свое дело. смел преграду, но уже в голове у самого лорда Винцлера с которым на короткий пару секунд у меня установился мысленный контакт. Он хотел влезть ко мне в голову, а теперь, сама того не желая с помощью подаренного Мартином браслета, я влезла в его. Нет, не стала ничего делать, да и не умела я ничего делать. Просто смотрела на мелькающую передо мной череду картинок воспоминаний, в которой я мало что понимала. Лишь то, что меня откатывало все сильнее и сильнее в прошлое лорда Винслера, Пока я не ударилась от травматическое препятствие, ужасную и ошеломляющую боль от потери его собственного дракона. На этом все и закончилось. Лорд Винслер, похоже, осознал, что ментальная магия меня не пронять, и прекратил свои попытки. И почти сразу же меня выкинуло из его головы, но кое-что из его воспоминаний я все-таки сумела разглядеть. Это был бой десятки круживших драконов. Черных, зеленых, красных. Столпы огненной магии, разрезавшие небо. Драконьи пламя и боевые заклинания, раз за разом срывающиеся с рук всадников. Но те, за кого был лорд Винслер, проигрывали. Отступали, тем самым утрачивая свой единственный шанс. Потому что второго им уже не представится. Он прекрасно это понимал. Поэтому сделал то, что сделал. Совершил ужасную подлость. Объятый яростью, посчитал, что поступает правильно. Делает это исключительно во благо Нерлинга. Их враги навсегда останутся врагами, а то, что сейчас они пытаются прикинуться их друзьями, это как напялить на булк овечью шкуру. Нет же, он не собирался в такое верить. Затем попытался сбежать. Но удар настиг его тогда, когда он не ждал. Пришелся откуда-то сбоку, хотя не должен был. И в голове на долю секунды промелькнула мысль, что это расплата за содеянное Именно тогда-то я и очнулась. Обнаружила, что стою рядом с лордом Винцлером, хотя все еще танцуют. А на меня таращат глаза Рис, оказавшиеся с Эйденом неподалеку. неподалёку. Подозреваю, они за мной приглядывали, как я пыталась приглядывать за Рис, и сейчас не могли понять, что со мной произошло. Тут отец сели и грязно выругался, обозвав меня, да назвал мерзкой потаскухой с суши, после чего, развернувшись, ринулся прочь, расталкивая тех, кто попадался ему на пути. Но Кайден тоже был рядом. Обнял меня за плечи, прижал к себе. И я прильнула к его груди, чувствуя, как меня потряхивает от пережитого. Эйви, что он сделал? Вот же гадёныш. Он уставился вслед лорду Винслеру ненавидящим взглядом. Эйден тоже смотрел встревоженно, тогда как Крис. Эйви, да у тебя же кровь. Кровь из носа. Вот возьми. Сунула мне в руку салфетку. Как ты, Эйви? Спросил меня Кайден. Отстранил, вглядываясь в мое лицо. Со мной все в порядке. Соврала им. Все хорошо. Ничего особенного не произошло. Хотя кое-что произошло, и ничего хорошего в этом не было. Что он сделал? Ледяным тоном поинтересовался Кайден, и я внезапно подумала. С этого станется вызвать лорда Винслера на дуэль, и тем самым он рискнет не только своей жизнью, а заодно может разрушить и свое будущее. «Ничего», — твердо сказала ему и остальным. «Говорю же, он ничего мне не сделал. Просто на словах объяснил, что на отборе в команду Элирена мне будут не особо рады». «Тогда почему у тебя кровь?» и почему я чувствую следы ментальной магии. И верит, Такер, что произошло?» Не сдавался Кайден. Я наступила лорду Винслеру на ногу, причем несколько раз подряд, и он немного расстроился. «Ну что же, в будущем мне придется брать уроки танцев». Сказав это, я закрыла глаза. Голова болела так, словно в нее всадили топор приспешники отца Такера, а потом забыли его оттуда вынуть. К тому же перед глазами до сих пор мелькали картинки боя в котором лорд Винслер потерял своего дракона. По его словам, это произошло тогда, когда сражались войска Нерлинга и Туманного предела. Тогда почему в том бою я видела только драконов? Драконы бились с драконами, а вовсе не с летающими на горе шахмагами и даже не с Виверными. Это не укладывалось в мою болевшую голову. «Эй, Вери!» Услышала я предупреждающий голос Кайдена и открыла глаза увидев перед собой того, кого не ожидала. Оказалось, к нам подошел лорд Перри Алавей, молчаливый спутник лорда Венслера. «Вы ведь Эйвери Такер?» — спросил у меня. Я кивнула, о чем тотчас же серьезно пожалел Голове такое не понравилось. «Мне жаль, что вам пришлось через это пройти», — произнес лорд Алавей, взглянув на меня сочувственно. «Судя по всему, у вас вышел довольно неприятный разговор, который мне не удалось предотвратить. Но я прошу вас простить лорда Винслера. Его слова и поступки, уверен, были продиктованы исключительно усталостью и огромной ответственностью, которую возложил на нас король. Я глядела на лорда Алавея, но до меня слабо доходили его слова и извинения. Получалось, он знал, что его соратник и товарищ может на мне сорваться, но не уследил» а теперь пытался замять дело, принеся мне любезные извинения от себя, а заодно и от лица лорда Винслера, хотя тот не собирался этого делать. Затем я посмотрела на рис и подумала, «Интересно, когда эти двое, а еще и остальные в Академии поймут, что они на одно лицо? Или же это настолько фантастическое предположение, что все сочтут его за совпадение?» Первое не выдержала моя подруга. «Значит, то, что лорд Венслер назвал мою подругу мерзкой потоскухой с суши, было продиктовано исключительно его усталостью?» — воскликнула она. «О, первый советник короля настолько радеет о благе королевства, что, не разобравшись в том, кто прав, а кто виноват, позволяет себе разбрасываться подобными словами, а заодно и магическими заклинаниями». «Мне жаль», — вновь произнес лорд Оловей. «Это был досадный, даже прискорбный инцидент». Уверен, лорд Винслер ничего подобного не думал и не замышлял. Приношу свои глубочайшие извинения и постараюсь проследить, чтобы впредь такого не повторилось. Но Рис было уже не остановить. «Лорд переоловей», — произнесла она, уставившись ему в глаза. «Такие же зеленые, как и у нее. Интересно, как вы называли мою мать, когда ее соблазняли? Вряд ли говорили ей подобные слова. Наверное, вместо этого сладко пели ей в уши, как делаете сейчас». А за глаза считали ее мерзкой потаскухой с суши. Он отшатнулся, и на его лице застыло изумленное выражение. Но Рич же разошлась не на шутку. Но «Ну, знаете, она вас любила. Так сильно, как никто другой. Хотя вы этого совершенно не заслуживаете. Вы в своем убогом и заплесневелом, имперском высокомерии, мы вы, не понимающие, что без суши не было бы всего этого. Она обвела взглядом ни в чем не повинный бальный зал. Мне было бы всех вас. Потому что мы слишком много вам даем. Мы житницы Нерлинга. Мы источник ваших полезных ископаемых. Мы основа богатства летающих островов. А вот вы. Вы неблагодарные варвары. Вот вы кто такие. Приходите, берете, унижаете и смеетесь над нами. У нас же за спиной называют мерзкими потоскухами. Ой, я больше не хочу иметь с вами никаких дел. Причем заявила это уже не лорду Алавею, а Эйдену Макгилу. Ещё я оттолкнула его руку, хотя принц слушал Рис с совершенно ошеломленным видом, подозревая, как и остальные из нашей компании. «Рис! Рис, постой!» Первым пришел в себя эйдан «Погоди, ты утверждаешь, что лорд Оловей твой отец?» «Лорд Оловей!» — повернулся к нему. «Немедленно объяснитесь!» И в его голосе прозвучали стальные нотки. Но объяснений выслушивать он не стал, потому что лорд Оловей сейчас был разве что способен глотать воздух, Поэтому Эйден снова обратился к моей подруге. «Рис, погоди. Тебе стоит успокоиться и обо всем поговорить. Сперва со мной, а потом мы со своим отцом. Но не тут-то было. Не подходи ко мне больше никогда, Эйден Церон Макгелл», заявила ему подруга. «Я не хочу тебя видеть». «А тут тут при чем? недоуменно спросил Кайден, решивший заступиться за своего кузена. «Не он же соблазнил твою мать» а потом бросил ее беременную. Насколько я понимаю, все было именно так, лорд Оловей. Повернулся он к придворному. Тот цветом лица был под стать белому краю, не украшенной гобеленом стены. «Рис? Тебя зовут Рис? Ты дочь Малины Тамарской?» Выдавил он из себя. «Мою мать звали именно так, но теперь она Малина дольских, и счастлива в браке. Я тоже была счастлива жить в неведении». Окруженная любящими родителями. «Пока у меня не проявилась ваша кровь, а на руке не появилась вот это. Она сунула ему под нос запястье, на котором все еще просматривался знак призыва. «Но теперь-то я знаю, по чьей это вине. Горите же вы в воду, лорд оловей. После этого развернулась и кинулась прочь. За ней тотчас же бросился Эйден. Но магистр Краш отлично знал свое дело, так просто рис уже никому было не догнать. Лорд Перри оловей беспомощно смотрел ей вслед. «Так вам и надо», — сказала я ему. «Это вы еще мало получили. Нужно было больше». «Так мне и надо», — согласился он убитым голосом. «И это я еще мало получил. Но я не знал. Понятия не имел, что у Малины родилась дочь. Это ведь моя дочь?» «Рис — ваша дочь. Вы настолько с ней похожи, что ваше сходство бросается в глаза» а ведь есть еще и земная магия, которую она унаследовала подозреваю от вас но я серьезно сомневаюсь в том что она когда-либо захочет вас видеть Вот что я ему сказала после чего отвернулась и отправилась прочь ушла вместе с кайденом вцепившись ему в руку потому что голова болела так сильно словно топор из нее никто не вынимал, но еще и добавил несколько других встревоженный кайден пообещал проводить меня до общежития Сказал, что, конечно, мы можем пойти порталами, но мне будет лучше прогуляться по свежему воздуху, а по дороге мы как раз заглянем в лазарет. После этого я должна немедленно отправляться в кровать, тогда как у него, оказывается, были еще дела. И меня не оставляло ощущение, что эти дела напрямую связаны с лордом Винслером, советником короля Эвана МакГилла. Каринда Кхимер, 19 лет назад. Ты прекрасно понимаешь, что будет дальше при любом из раскладов. Как и я, Аргейл. Если ты не отпустишь ее со мной, то Эйлин быстро зачахнет от горя. Станет ненавидеть и проклинать тебя денно и ночно. А ее драконица примится тосковать, разрываясь между долгом и привязанностью к своему человеку и зовом истинной пары. Думаю, Малори умрет первая, а за ней последует и Эйлин. Ледяным тоном произнес король Туманного предела. Именно так заведено у драконов и всадников Нирлинга. Ты, как всегда, преувеличиваешь власть К тому же связь истинной пары все еще можно разорвать. Таким же тоном ответил ему Аргейл, с ненавистью уставившись на своего оппонента. Нужно отдать тому должное. Теодор власт оказался достойным противником. Садись они в рукопашные или на мечах аргел не знал, за кем бы остался такой поединок. Насчёт магии он тоже не мог быть уверен до конца. От молодого короля туманного предела шли необычные, но при этом сильнейшие магические вибрации. А за его спиной едва заметно белело и колыхалось, словно сотканное из воздуха, похожее на парус необычное существо. Его симбионт. Аргел не знал, чем бы обернулось для них двоих это сражение. Вызови он власта на магический поединок. Зато король Химера прекрасно понимал, как именно закончится другой их бой. Бой, в котором он заведомо проиграл. «Слишком поздно», — ровным голосом произнёс власт. «Малори уже приняла моего дракона, так что связь истинной пары установлена, и ее больше не разорвать. А дальше ты знаешь, что произойдет. По твоей версии, они умрут обе, и Эйлин, и Малори», — ядовито отозвался Аргейл. Ты только что мне об этом сообщил. Но я забыл добавить, что никогда этого не допущу. Если ты решишь силы удерживать Эйлен Макгил в Каринде, туманный Предел обрушит на вас всю свою ненависть, потому что моя королева, вернее, наша будущая королева, осталась в плену у Кхимера. А мы умеем ненавидеть Аргейл Кхан. Нас научили этому столетия воин когда Нирлинг из мести пытался нас уничтожить. Акхимер захватывал наши острова, наших драконов и симбионты, считая нас слишком слабыми, чтобы дать вам достойный отпор. Так что ты прекрасно знаешь, что будет, когда я приведу к вашим границам все свое туманное воинство. Аргейл знал. Летопись последних двух столетий истории Кхимера была полна страниц позорных поражений а одну из них ему даже довелось увидеть собственными глазами. В том бою отец управлял огромной стаей виверн. Они побеждали, уверенно тесня врага, но ровно до момента, пока не появилось подкрепление, и высшие маги туманного предела не привели за собой нечто, не поддающееся разумению, бестелесных существ, вызвавших неконтролируемую панику среди крылатого воинства к Кхимера, настолько сильную, что виверны разорвали строй, и трусливо сбежали, стоило существам из-за туманной гряды очутиться среди них. Это было серьезное поражение, вылившееся для химеров в потерю двух приграничных гарнизонов и целого ряда островов. С тех пор Аргейл много об этом думал, пытаясь учесть ошибки своего отца и извлечь из них урок. По его указанию они принялись старательно натаскивать виверн, заодно тренируя своих магов, до такой степени, чтобы те могли добиваться полного подчинения стаи, вплоть до потери у той воли. Да, только таким образом они могли противостоять существам из туманного предела. При этом Аргейл понимал, что в воздухе преимущество все равно останется на стороне врагов. Но попытайся те штурмовать Каринду, чтобы забрать у него Эйлин, он бы посмотрел, кто в итоге вышел победителем. Они бы дали туманному пределу достойный отпор и, возможно, их враги убрались бы во свояси потерпев сокрушительное поражение. Но стоило ли это делать? Нужно ли рисковать подобным образом, заигрывая с судьбой, проливая реки своей и чужой крови, если Эйлен, его страстная, любящая и прекрасная Эйлен посмотрела на него волчицей, стоило ему войти в ее покой. Затем зарыдала в голос, заявив, что она уже ничего, ничего не понимает. Этот мужчина, Теодор Власт, предназначен ей богами, в этом нет у нее никаких сомнений. Но ведь она дала Аргейлу слово, обещала выйти за него замуж и стать достойной королевой Кхимеры. Она любит его, любит эту страну и новую для себя культуру, но... Всё это время она пыталась разорвать возникшую между ней и Теодором Властом связь. Но их драконы не стали ничего ждать. Необремененные условностями и человеческой моралью, они сразу же сбежали из Каринды и предались плотской любви. Поэтому связь разорвать больше невозможно. Так уж заведено у драконов и всадников Нерлинга. Но она все равно старается. «Так постарайся лучше», — ледяным голосом приказал ей Аргейл, после чего снова ушел. Закрыл за собой дверь в покое, где на Софе, на которой они так часто предавались радостям любви рыдала Эйлин Макгил. Не смог с ней оставаться, не мог предложить ей утешение, потому что понимал, что уже слишком поздно. Он ее потерял. Не чувствуя ног, не осознавая, куда идет, Аргейл отправился прочь по коридору, и черные демоны с наслаждением чавкая пожирали его душу. Король Химера понимал, что выход у него оставался лишь один. «Конечно, ты можешь меня убить», произнес Теодор Власт которого Аргейл во второй раз пригласил в приемный зал. Встретил его, сидя на троне в царственном одеянии с символами величия химера «Могу», — согласился Аргел. «И не только тебе. Я могу убить всех вас». Власт кивнул, сохраняя поразительное спокойствие для ситуации, в которой он очутился. «Да, ты в состоянии уничтожить и меня, и наше посольство, которое прилетело, чтобы заключить с Кхимером мир на долгие века». «Но знаешь ли ты, Аргейл Кхан, как на это посмотрят в Унии? «Догадываюсь», — холодно отозвался Аргейл. «Ну что же, в столице Туманного Предела убиен власт и его посольства это сочли бы за душу предательство, такое, какого еще не видывал весь обитаемый мир. Подумали бы, что он обманом заманил их короля в Кхемер, чтобы его уничтожить». И тогда туманный пределы, буреваемые жаждой мести обрушился бы на Кхимер со всей своей мощью. И в этой войне никто бы не знал пощады. Потому что жалости не было бы ни с одной, ни с другой стороны. Но ведь не этого хотел Аргейл. Ни к такому он стремился. Зайдя на трон, он мечтал о мире и процветании для своего народа. Потому что они уже достаточно воевали, и пришло время начинать строить. Еще он мечтал о любви для себя самого. Казалось, все было почти достижимо. Лишь на расстоянии вытянутой руки. Но тут в происходящее вмешались боги. Ухмылка богов. Именно ее видел Аргейл в сложившейся ситуации. Он был слишком непозволительно счастлив. Когда полюбил Эйлин МакГилл, а та ответила ему взаимности. Но его настигла расплата. За какие грехи он не знал, их было порядком. К тому же Эйлин никогда тебе этого не простит того, что ты убьёшь меня своей собственной рукой. И ещё она тоже может умереть», — напомнил ему Власт. «Я не злорадствую ни в коем случае не торжествую. Наоборот, мне жаль, что все вышло именно таким образом». «Не смей меня жалеть», — рявкнул он. Власт качнул головой. «Я предлагаю тебе дружбу, Аргейл, вечную дружбу между нашими королевствами основанную на доверии моей благодарности за то, что ты добровольно отпустишь со мной мою судьбу. Я люблю ее. Люблю Эйлин МакГилл. С первой секунды, как только ее увидел, я сразу же понял, что она и есть моя судьба. Мы рождены друг для друга, и нашу с ней связь невозможно разорвать. Но сейчас именно ты держишь в руках не только нашу с ней жизни и судьбы, но и будущее всего мира. Так прими же правильное решение, король Химера. Аргейл вошел в покое Эйлин через пару часов. Сперва он до полнейшего истощения управлял стаей Виверн, заставляя их выполнять фигуры высшего пилотажа, пока те, наконец, едва не падали от усталости. Так же, как и он. Затем Аргейл заставил воинов из личной гвардии нападать на него, раз за разом сходясь с ними на тренировочных мечах. Когда он больше никого не мог победить, то понял, что на этом все. Он сделал все, что мог, чтобы внутри у него образовалась звенящая пустота. Только так он мог явиться Кейлин МакГилл и поставить принцессу Нерлинга в известность о принятом решении. Аргел! Раздался ее слабый голос. Она сидела на софе, поджав ноги и обхватив их руками. Валово цвета платье худенькое и невероятно красивое. Его любовь, которая больше ему не принадлежала. Лицо у Эйлин могил было заплаканным, бледным. «Ты отбываешь в туманный предел», — ледяным голосом произнес он. «Власт заберет тебя сегодня же, после чего вы уберётесь из Кхимера со всеми своими летающими псами. И вот еще. Мирного договора между нашими королевствами никогда не будет. Так ему и передай». Он сделал бы это сам, но не мог видеть торжествующего лица своего победившего соперника. Туманный предел нам не друзья, как и твой Нерлинг. Поэтому Кхимер оставляет за собой право однажды вернуть все то, что принадлежит нам по праву. Аргеил, мне так жаль», — всхлипнула Эйлин. «Как же мне жаль, что все обернулось вот таким образом». «Не смей», — выдохнул он. «Не смей меня жалеть». После этого, резко развернувшись, он отправился прочь, не забыв закрыть за собой дверь. И Эйлин поняла, что не увидит его больше никогда. Зато скоро в гостиную к страдающей Эйлин вошел первый советник. «Вещи будут собраны через час, ваше высочество», произнес он холодно и безразлично. И Эйлин отстраненно подумала, а ведь он же всегда ее ненавидел. Подозревал, что однажды она причинит боль его королю и придаст обожаемый им Кхимер. Так оно и произошло. Вы желаете забрать с собой все подарки, которые дарил вам король Кхимера, принцесса Эйлин?» Ядовито поинтересовался советник. В ответ Эйлин зарыдала еще горше.